Глава 20. Гибель, чудовищ. «Мих! Миха!» Я захлебывался, то крича, то схлепывая в трубку. «Я убил ее! Янку убил!» До меня не сразу дошло, что Мишка вздохнул с облегчением. Мой мозг будто разрывал изнутри. Я ничего не понимал, но мне было поразительно страшно. А еще пусто и холодно. Но мне системы... «Свободно!» «Наконец-то прогнал своих демонов!» «Я уж думал обратиться к психиатрам!» «Охренеть!» Насмехаешься надо мной, мразь!» «Я убил ее. Человека убил!» «Лену!» Слешай, не ори!» «Ты где?» «Меня выводило из себя его спокойствие!» «Какого хера?» «На кладбище!» «Как ты туда попал?» Лена привезла! Ее имя царапало горло. Давай домой, Леша, или ко мне. Я нажал отбой с такой яростью, будто хотел выдавить экран смартфона, задержал взгляд на своем пальце. Он был живым, не костяным. Я еще раз осмотрелся, еще глазами тело, но его по-прежнему не было. Растворилось. Ушло. Снег снова стал белым. Никакого пепла, никакого запаха. Тишина, покой и белизна. Несправедливо. Я сгорбился и побыл с холма к дороге, дрожа, спотыкаясь и хватаясь руками за свои плечи. Не помню, как я добирался назад. Обратный путь будто стерли у меня из головы. Воспоминания возобновляются с того, как мы с Мишкой сидим у него на кухне. Три на три метра. Газовая плита. Чипсы и горячий сладкий чай с водкой. Меня трясет. А Мишка серьезный и удовлетворённый. Я тебя поздравляю, леший!» Мишка намазал майонезом лом из хлеба, шлепнул сверху дешевого желтого сыра и колеси вареной колбасы. Ты победил. К черту! Он издевается, дрянь! Кого я победил? Мишка протянул бутерброд мне, а я отпихнул его руку и зарался. Девчонку победил, да? Я ее расстрелял, как скотину! Ее не было. Я мразь, понимаешь? «Мразота последняя, как на теперь! Как?» «Хватит ухмыляться!» Ее не было, Слав. «Ничего не было!» Я замолчал. Сердце бухало сухо и надрывно. Мне было хреново, просто до блевотины, но в груди светилась какая-то неоправданная легкость. Я ненавидел себя за это. Она была одним из них. Демонов, как ты их называешь. Она была только в твоей голове. Я никогда ее не видел. Мишкины слова упали камнями в мой мозг, безжалостные и холодные. Я никогда ее не видел. Врешь! Мы вместе были в кофейне. Ты разговаривал с ней. Она рассказывала тебе о демонах. Ты сам мне все рассказал, Слав. Я не мог поверить. Врешь! А кофе ты принес три порции, и тогда в универе она купила нам суп! Моба ели!» Мишка заерошил волосы, опустил взгляд. Наверное, не хотел, чтобы я видел сочувствие у него на лице. У меня в груди пекло и жалило. От обиды и непонимания хотелось орать и бить за башку о стену. Порции кофе было две. Суп ты сам купил. Нашел заныканный стольник. Слав, почему ты помнишь все так искаженно? Почему наши воспоминания не совпадают? Я не знал, что им ответить. Не знал и не хотел ничего отвечать. Куда я уехал тогда, после кафе? Сказал, что домой. И ты видел, что я сел в девятку? Ты поехал на маршрутке, Лешей. Черт, надо было самому тебя отвести за ручку. Кто ж знал? Ты был один. Врешь! Я вскочил со стула и жал кулаки. Как он может? Хочешь сделать как лучше, смягчить моё грызущее чувство вины, но делает только хуже. Циничный сволочь! «Слав, успокойся, выпей чаю, послушай меня, в конце концов, я понимаю, с тобой случился тотальный пиздец, что-то сломалось у тебя в мозгах, переклинило. Бывает, ты стал видеть несуществующую хрень, нафантазировал себе девушку. Точнее, наоборот, сначала придумал девчонку, а потом стал видеть чудовищ, тебе было хреново, но представь, каково было мне! Я видел, как мой лучший друг сходит с ума и ничего не мог сделать!» «Врешь», — повторил я уже не так уверенно. «Да нахрена мне врать, Слав? Сам скоро поймешь, не было твоей Ленки-русалки. И демонов не было. Был ты и твой свихнувшийся мозг. И я очень, блин, надеюсь, что ты вылечишься и станешь таким, как раньше. Моим друганом. Славкой Лесновым». Откуда-то у меня в кармане нашлись сигареты и зажигалка. Те самые, которые курила Ленка. И зажигалка кислотно-жёлтая. Ее Я вышел от Мишки поздним вечером. Телефон показывал несколько пропущенных от мамы. Шел снег, но я специально побрел пешком. Бывают такие моменты, когда надо хорошо проветрить голову. Выгнать сквозняком всю шелуху из мозгов. Мои руки были простыми, человеческими. Руками славы художника. Славки живописца. «Был я собой?» «Не знаю». «Можно ли вообще быть собой?» «Не знаю». «Знаю только, что точно можно потерять себя. В какой момент это случится, никогда не угадаешь. Что станет костяным пальцем, нажавшим на спуск, невозможно узнать заранее. Самое страшное, что от тебя ничего не зависит. Точнее, зависит, но ты почти всегда пропустишь момент, после которого ничего нельзя будет изменить. Главное, не упусти момент, с которого все можно будет вернуть. Не знаю, какой станет моя жизнь». Такой же, как раньше, или все таки другой? Надеюсь, что в любом случае я смогу вновь отыскать себя и остаться собой. Мой разум не станет спать. Не породит чудовищ. Я буду стараться. Вокруг поднялась настоящая метель. Остервенелый ветер рвал капюшон с головы и насыпал горсти снега в ботинки. Сплошная серая муть без света, без звуков, без запахов. Лишь тусклый свет упрямых фонарей. Я мечтал избавиться от своих демонов, и я от них избавился. Только теперь я сам свой главный демон».